Глава 8. Дан приказ ему на запад. СССР. Калининградская область. Город Балтийск. Место постоянной дислокации 336-й гвардейской Белостокской ордена Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты КБФ. 9 июня 1982 года. Одни сутки до момента ноль. Летний день медленно клонился к вечеру, на воде лежали солнечные блики. С Балтики привычно дул пахнущий солью и рыбой ветерок, кричали чайки. Так что время для объятий было вроде бы подходящее, а вот место, увы. Постольку поскольку происходили эти самые обнимашки в закрытой, военной части порта. У обшарпанных бетонных стенок причалов, видимо помнивших еще Гитлера, а то и самого кайзера Вильгельма, А также на рейде стояли серые силуэты боевых и не очень кораблей, а чуть в стороне у боксов и на подъездных путях в беспорядке стояла бронетанковая техника бригады морской пехоты. Время от времени 1-2 навьюченных воздуховодными трубами, спасательными кругами и прочими морскими причиндалами, неведомыми простому армейскому танкисту ПТ-76 и ПТ-76. с нанесёнными на бортах военно-морскими флажками или более солидных Т-55, выпускали струи сизого солярового дыма из выхлопных труб и, оглушительно взрёвывая моторами и лязгая гусеницами, медленно уходили вдоль пирса. Там у самого берега стояли два больших десантных корабля с открытыми носовыми воротами и опущенными сходнями для тяжёлой техники. Танки задним ходом заезжали в трюмный полумрак, и надолго затихали там. Еще вчера поступила команда грузить тяжелую бригадную технику на десантные суда, вот танковый батальон и шачел в поте лица. И на фоне всего этого окрашенного в защитный цвет железа, а также матерящихся и суетящихся мужиков в ребристых шлемофонах и грязных комбезах чуть в стороне, у вечно запертого склада ЗИП, принадлежавшего силам охраны водного района, Словно вывалившаяся из какой-то другой оперы, обнявшаяся парочка в военной форме. Они стояли и, словно в последний раз, влюбленно смотрели друг на друга. Высокий парняга в сапогах и черной форменке морпеха с лычками младшего сержанта, и девушка в туфлях, берете и темно-синим форменном платье с погонами старшего сержанта. Девушка была очень красивая, и форма ей удивительным образом шла. Со стороны недалеких боксов на них с явным интересом пявился в бинокль некий конопатый хмырь, вздвинутый на затылок танкошлеме и тельняшки на голое тело, удобно устроившийся за широкой крышкой открытого люка на башне ПТ-76. Но они его, похоже, не замечали, а он, как ни старался, не мог определить по губам, о чем же именно говорит эта парочка, хотя догадаться было, в общем, нетрудно. Младшего сержанта звали Дмитрий Велемеев, и физиономия у него была, пожалуй, слишком интеллигентной для морпеха. А сейчас на этом самом лице вдобавок было излишне много беспокойства, то ли от того, что он драпанул сюда с самоподготовки, в последние дни им зачем-то приказали изучать разговорнику поскольку специалистов-переводчиков не было, датский язык, хотя бы в объеме, позволяющем читать дорожные указатели, то ли от предстоящего расставания. «Да ты не бойся, я ненадолго», – утешала его старшая сержантша. «Мы же в Ленинград за новым оборудованием, туда и обратно. Уже завтра или послезавтра вернемся». «Да я и не боюсь», – отвечал он, прекрасно понимая при этом, что не знает, где может оказаться через день или два. Девушку звали Наталья Шевердякова, но для Димы она уже давно была Наташа или Наташенька. А если точнее... Первая и на данный момент единственная любовь. Собственно, и этой их встречи могло не быть, хотя они и служили в одной бригаде. Так уж оно в один прекрасный момент получилось, хоть Дима и подозревал, что на флот Наташка пошла именно из-за него. Можно сказать, что любовь тут была давняя, еще со школы, когда драки на переменах и дерганье за косички в младших классах плавно переросли в провожание обнимания в старших классах. с этой самой любовью их родители поначалу активно боролись а потом плюнули и смирились ну то есть не то чтобы смирились просто сочли что у димы которого наташи родители по сей день считали полудурком ни профессии ни нормально работы и вообще ни колла ни двора а туда же одна любовь на уме рано или поздно кончится любовный запал а их натаха найдет себе кого то поприличнее ошиблись жили возлюбленные в питере В автово, в соседних домах, и планы дальнейшей совместной жизни у них тоже были давними. Вот только человек предполагает, а жизнь располагает. Отличникам в родной школе, писавшие довольно приличные, по мнению друзей, приятелей и знакомых девушек, стихи, законченный романтик Дима, не был, а его родители были простыми работягами без связей, считавшими, что сыну тоже стоит пойти по рабочей стезе в какие-нибудь инженеры, Только особой тяги к железкам, сапрамату и начертательной геометрии у него до обидного не наблюдалось. И в итоге Дима попытался счастья, сунувшись на филфак университета. А куда еще столь по этической натуре податься? Правда, как оказалось, там таких как он, лириков, хватало. Конкурс, постные рожи экзаменаторов, которых больше интересовали не стихи, а даты очередных партийных съездов и прочая ерунда. вроде литературного наследия В.И. Ленина. Короче говоря, он не поступил. А когда его призвали в армию, решил использовать это время с максимальной, как он полагал, пользой. Правда, тут пришлось использовать влияние Наташкиного папаши, который то ли действительно помог, то ли просто мелко отомстил воздыхателю. Так или иначе, Дима оказался в морской пехоте Балтийского флота. Разумеется, Он, как и многие, хотел в воздушный десант, но, как ему объяснил в военкомате толстый красномордый подполковник, ВДВ не помойка, и кого попало в эти чересчур разрекламированные войска не берут. А Дима, хоть и не был Гераклом, все-таки имел наглость полагать, что он себя тоже нашел отнюдь не на помойке и не в абортарии. Хотя сержант Стеценко, регулярно заставлявший его драить очки в сортирах родной учебки, усиленно, но, как оказалось, тщетно убеждал его в обратном. А когда, уже после этой самой учебки, Дима попал в Балтийск, оказалось, что Наташа уже служит в их бригаде на узле связи. Что творилось в голове у этой девушки, не смогли до конца понять даже родные отец и мать. Иначе с чего вполне успешно поступившая в политех дочь вдруг, сдуру как с дубу, перевелась на заводчное и Устроив папе скандал, собралась идти служить. Да не куда-нибудь, а флот. Папа понял, что пороть её уже поздно. И неохотно посодействовал любовному порыву упертого чада, определив дочь поближе к вероятному кандидату в зитья – 336-ю бригаду Связиской. В первый раз, увидев Наташку в родной бригаде, Дима понял, что любовь всё-таки есть. И это страшная вещь, заставляющая людей порой делать странные и даже необъяснимые шаги. А еще он понял, что возлюбленная все-таки дожала своего сурового по пулю. А он у нее был не хухры-мухры. Контр-адмирал Семен Алексеевич Шевердяков. Был замначальником тыла ДКБФ. И единственную дочь любил, хоть иногда и весьма своеобразно. Интересно. что на флоте Наташа сделала более удачную карьеру, чем Дима. Он-то был обычным стрелком, а она уже через год стала старшим сержантом и из просто связистки превратилась в серьезного спецца по части радиоэлектронной борьбы и радиоперехвата. Настолько серьезным, что ей даже предложили делать офицерскую карьеру в этой области, о чем она пока раздумывала. А Дима в это же время не поднялся выше младшего сержанта, Хотя и был у отцов командиров на хорошем счету. Ему тоже предлагали потом продолжить военную карьеру, но при этом его уговаривали пойти по стезе политработы. Замполит, кстати говоря, и уговаривал. А Диме все, что связано с идеологией, поднадоело еще в школе. Поэтому особого интереса к этим уговорам он не проявил. Тем более, что армейская или флотская служба не сахар, что у солдат, что у политработников. Единственная радость состояла в том, что они были рядом и часто виделись, а от дальних командировок, типа нудных боевых служб в Атлантике или Средиземном море, Диму миловал Бог, а вернее всего будущий тесть, то есть миловал до недавнего времени, а сейчас, увы, постоянная боевая готовность удручала, к тому же Диму нервировали разговоры о перемещениях родного подразделения. Последнюю неделю только и говорили, что о возможной переброске бригады в Польшу или ГДР. А вчера эти слухи получили подтверждение. Тяжелую технику начали грузить на суда. А раз так, расстаться они могли надолго, и момент следующей встречи было очень трудно предугадать. Хотя, по молодости лет, в неизбежность следующей встречи Диме охотно верилось, а вот перспектива большой войны его как раз не очень впечатляла. — Ладно, давай прощаться, — сказал он, обнимая Наташку. — У меня через двадцать минут самоподготовка заканчивается, а потом сразу на построение. А ведь еще надо успеть добежать. — Давай, — сказала Наташа, по глазам которой было видно, что расставаться она не хочет. — А надо. — Ну, до свидания. — До свидания, Димочка. И не бойся, если что, я тебя найду. По крайней мере, в радиоэфире. Позывной узнаю. Твои бы слова, милая. Да богу в уши. Береги себя. И ты. На этом они поцеловались и разошлись. Конопатый танкист с биноклем довольно лыбился в своем люке, поскольку этой лирической сценой он был вполне удовлетворен.